«Да Андрею водки! Водки Андрею!» — приказал он наскоро. «Я обидел Андрея!» Тут его вдруг тронул за плечо прибежавший вслед за ним Максимов. «Дайте мне пять рублей!» — прошептал он Мите. «Я бы тоже в банчик рискнул!» «Хи-хи!» «Прекрасно! Великолепно! Берите десять, вот!» Он вытащил опять все кредитки из кармана и отыскал десять рублей. «А проиграешь? Еще приходи!» «Еще приходи!» «Хорошо-с!» — радостно прошептал Максимов и побежал в залу. Воротился тотчас и Митя и извинился, что заставил ждать себя. Паны уже уселись и распечатали игру. Смотрели же гораздо приветливее, почти ласково. Пан на диване закурил новую трубку и приготовился метать. В лице его изобразилась даже некая торжественность. На месяца, панове? провозгласил пан Врублевский. Нет, я не стану больше играть, отозвался Калганов. Я, давичи, ушим проиграл 50 рублей. Пан был несчастливый, пан, может быть, опять счастливым, заметил в его сторону пан на диване. Сколько в банке? Ответный! горячился Митя. — Слухом, пане, можно сто, может, двести. Сколько ставить будешь? «Миллион — Миллион! — захохотал Митя. — Пан капитан, может, слышал про пана Подвысоцкого? — Какого Подвысоцкого? — В Варшаве был банк ответный. Ставит, кто идет. Приходит Подвысоцкий, видит тысяч злотых. Ставит во банк «Банкер, муви, пан Подвысоцкий, ставишь злото, чина гонор». «На гонор, пани, муви Подвысоцкий, тем лепей, пани». «Банкер мечет талью, Подвысоцкий берет тысяч злотых». «Почекайте, пани». «Муви-банкер вынул ящик и дает миллион». «Бери, пани, а то есть твой рахунок». «Вот твой счет, банк был миллионным». Я не знал того, муви Подвысоцкий, пани Подвысоцкий, муви банкер, ты ставилась на гонор, и мы на гонор. Подвысоцкий взял миллион. Это неправда, сказал Калганов. Пани Калганов, в шляхетной компании так мувец не пржестое. в порядочном обществе так не говорят. «Так и отдаст тебе, польский игрок, миллион!» — воскликнул Митя, но тотчас похватился. «Прости, пане, виновен! Вновь виновен! Отдаст, отдаст миллион на гонор, на польскую честь! Видишь, как я говорю по-польски! Ха-ха! Вот, ставлю десять рублей! Идет валет!» «А я рублик на дамочку, на червонную, на хорошенькую, на поненочку!» Прохихикал Максимов, выдвинув свою даму, и, как бы желая скрыть от всех, придвинулся вплоть к столу и наскоро перекрестился под столом. Митя выиграл, выиграл и рублик. «Угол!» — крикнул Митя, а я опять рублик. «Я симпелёчком!» Я маленьким, маленьким симпелечком, блаженно бормотал Максимов в страшной радости, что выиграл рублик. Бита, крикнул Митя, семерку на п, убили на п. Пе. Перестаньте, сказал вдруг Калганов, на п, на п, удваивал ставки Митя, и что не ставил на п, все убивалось, а рублики выигрывали. На п! рявкнул в ярости Митя. «Двести проиграл, паня. Еще ставишь 200 Осведомился пан на диване. «Как? 200 уже проиграл? Так еще 200 Все двести на пе!» И, выхватив из кармана деньги, Митя бросил было 200 рублей на даму, как вдруг Колганов накрыл ее рукой. «Довольно!» — крикнул он своим звонким голосом. «Что это вы?» — уставился на него Митя. «Довольно! Не хочу!» «Не будете больше играть! Почему? А потому!» «Плюньте и уйдите! Вот почему! Не дам больше играть!» Митя глядел на него в изумлении. «Брось, Митя! Он, может, правду говорит!» «И без того много проиграл!» Со странной ноткой в голосе произнесла игрушенька. Оба пана вдруг поднялись с места со страшно обиженным видом. «Жартуешь? Шутишь, пани!» — проговорил маленький пан, строго осматривая Колганова. — Як, сен поважи, что робит, пане! Как вы смеете это делать? — рявкнул на Колганова и пан Врублевский. — Не сметь! Не сметь кричать! — крикнула Грушенька. — Ах, петухи индейские! Митя смотрел на них, на всех поочередно. Но что-то вдруг поразило его в лице Грушеньки — И в тот же миг что-то совсем новое промелькнуло в уме его. Странная новая мысль. «Пани Агриппина!» — начал было маленький пан, весь красный от задора, как вдруг Митя, подойдя к нему, хлопнул его по плечу. «Ясно, вельможный, на два слова!» «Чего? Хцешь, пане, — «Что угодно». — В ту комнату, в тот покой, два словечка скажу тебе хороших, самых лучших, останешься доволен. Маленький пан удивился и опасливо поглядел на Митю. Тотчас же, однако, согласился, но с непременным условием, чтобы шел с ним и пан Врублевский. — Телохранитель-то? Пусть и он, и его надо. — Его даже непременно! — воскликнул Митя. — Марш, панове! — Куда это вы? — — тревожно спросил Игрушенька. — В один миг вернемся, — ответил Митя. Какая-то смелость, какая-то неожиданная бодрость засверкала в лице его. Совсем не с тем лицом вошел он час назад в эту комнату. Он провел, Панов, в комнатку направо, не в ту в большую, в которой... Собирался хор девок и накрывался стол, а в спальню, в которой помещались сундуки, укладки и две большие кровати с ситцевыми подушками горой на каждой. Тут на маленьком тесовом столике в самом углу горела свечка. Пан и Митя расположились у этого столика друг против друга, а огромный пан Врублевский сбоку их, заложив руки за спину. Паны смотрели строго, но с видимым любопытством. «Чем моген служить пану?» — пролепетал маленький пан. «А вот чем, пане? Я много говорить не буду. Вот тебе деньги!» Он вытащил свои кредитки. «Хочешь три тысячи? Бери и уезжай, куда знаешь!» Пан смотрел пытливо во все глаза, так и впился взглядом в лицо Мити. «Тржи! Тысенцы, пане!» Он переглянулся с Врублевским. «Тржи, панове, тржи! Слушай, пани, вижу, что ты человек разумный. Бери три тысячи и убирайся ко всем чертям, да и Врублевского с собой захвати, слышишь это? Но сейчас же, сию же минуту, и это навеки, понимаешь, пани, навеки, вот в эту самую дверь и выйдешь». «У тебя что там, пальто, шуба? Я тебе вынесу. Сию же секунду тройку тебе заложат и доведение, да пане, а?» Митя уверенно ждал ответа. Он не сомневался. Нечто чрезвычайно решительное мелькнуло в лице пана. «А рубли, пане?» «Рубли-то! Вот как, пане!» — Пятьсот рублей сию минуту тебе на извозчика и в задаток, а две тысячи пятьсот завтра в городе, честью клянусь, будут. Достану из-под земли! — крикнул Митя. Поляки переглянулись опять. Лицо пана стало изменяться к худшему. — Семьсот! Семьсот, а не пятьсот сейчас, сию минуту в руки! — надбавил Митя, почувствовав нечто нехорошее. — Чего ты, пан? — — Не веришь? Не все же три тысячи дать тебе сразу. Я дам, а ты воротишься к ней завтра же. — Да теперь и нет у меня всех трех тысяч. У меня в городе дома лежат, — лепетал Митя, труся и падая духом с каждым своим словом. Ей-богу, лежат, спрятаны. В один миг чувство необыкновенного собственного достоинства засияло в лице маленького поляка. — Чи не потребуешь еще чего? — спросил он иронически а Апфе!» Стыд и срам, и он плюнул. «Плюнул и пан Врублевский!»